Глава третья. Эту ночь я спала тревожно. Моя жизнь так резко переменилась, что мысли о предстоящем обучении и новых трудностях не давали уснуть. Я ворочалась и вздыхала, вспоминала родителей, немногочисленных друзей, недочитанные книги. А еще мне было немного стыдно за истерику и за то, что едва не спалила Марциусу судом. «В общем, я решила, что утром попрошу у Мага прощения. Он же не виноват в том, что со мной случилось. Наоборот, помог. Кто знает, что со мной было бы, если бы не он. А вдруг те пятеро идио... ой, принцев выполнили бы угрозу?» На рассвете мы поднялись. Марциус со стуком поставил на стол деревянные плошки с кашей. Я же, краснее от стыда за вчерашнее поведение, сказала ему спасибо. Собственный голос показался грубоватым, чужим. Спросонья, что ли? «Садись, ешь», — Мак махнул рукой. Потом тонко хихикнул. «Из тебя вышел симпатичный парнишка. Можешь называть меня дядей». Вот тут у меня глаза полезли на лоб. «Как парнишка» не доверяя глазам, на всякий случай ощупала свое тело. «Да нет, грудь на месте. Мой родной четвертый размер, так сказать, семейное достояние, что в наследство от мамы передалось. Между ног тоже ничего лишнего не отросло. Так почему парнишка?» Старик улыбнулся в кулак, наблюдая за моими нервными действиями. «Хорош», — наконец выдал вердикт. «Ох, как хорош!» «Все девки будут твои. Только смотри, близко не подпускай, потому что все это...» Он сделал движение рукой, обрисовывая мою фигуру. «Иллюзия». «В смысле?» Я уставилась на него. «Ой, а голос у меня действительно изменился. Стал на октаву ниже. А я-то думала, что с просонок». «А чего уж тут не понять?» «Парнем я тебя сделал, но только внешне. На вот, смотри». Взмах рукой, и передо мной из воздуха образовалось самое настоящее зеркало. Нет, не совсем настоящее. Стоило ткнуть в него пальцем, как моя рука прошла его насквозь, а по зеркальной глади, как по воде, разошлись круги. «Пальцем не тыкай», — строго одёрнул маг. «Не для этого я силы трачу. Смотри, а то уберу сейчас». Угроза возымела действие. Я спрятала руки за спину и уставилась на себя. Точнее, на свою полную противоположность. Марциус неуловимо изменил черты моего лица так, что теперь никто не признал бы во мне девушку. Больше того, он куда-то дел мои килограммы, да еще и рост увеличил. Из зеркала на меня смотрел конопатый парнишка лет 17 с простодушным деревенским лицом, щуплый и долговязый, с взлохмаченными волосами соломенного цвета, лишь концы отдавали рыжим. Протянула, пытаясь осознать свой новый облик. Марцус, конечно, преувеличил, сказав, что все девки будут мои. Вид у меня, так сказать, непрезентабельный, хлипкий какой-то. Кажется, ветер дунет и меня унесет. А нельзя было сделать не только выше ростом, но и шире в плечах. И лицо поинтереснее. Эка ты, усмехнулся старик, капризная. И тут я поняла, что не спросила самого главного. А зачем вы меня парнем сделали? Принцы-то не дураки. Ищут тебя. То есть деву фигуристую рыжей масти. А я, кажется, до меня начала доходить. «А ты мой племянник теперь. И имя у тебя подходящее — Злата. Золото, значит, будешь златом». В словах мага сквозила уверенность, а вот я все еще сомневалась. Подцепила пальцем длинную прядь, что лежала у меня на плече. В зеркале отразились мои пальцы, берущие воздух в щепотку. «А как с этим быть? Может, отрезать?» и почувствовала, как волосы недовольно зашевелились. У меня, кстати, было стойкое ощущение, что моя шевелюра с момента попадания сюда не только цвет изменила, но еще и сделалась гуще в два раза. «Нет, волосы даже не тронь», — Марциус внезапно посерьезнел. «Для мага это самая важная часть организма. Чем длиннее волосы, чем насыщеннее их цвет...» Тем сильнее потенциал. О, -о, О! Ну, не переживай, я, конечно, не могу полностью скрыть твою огненную суть, но моих сил достаточно, чтобы отвести ненужные взгляды. Каждый, кто глянет на тебя, увидит безобидного парнишку и забудет сразу, как ты с глаз уйдешь. Я, конечно, сомневалась, что все так легко, но другого выхода не было. Пришлось довериться Марциусу. После скудного завтрака мы начали собираться. Мак выдал мне мужскую одежду и сапоги. все на пару размеров больше. Пока я путалась в рукавах, пытаясь понять, как это носить, он собрал в котонку еду и питье, какие-то книги, теплые вещи, что могут понадобиться на первое время, и завязал. Мешочек с деньгами повесил на пояс. Потом посмотрел на меня. Судя по хмыканью, оценил мой видок. щелкнул пальцами, и одежда моментально уменьшилась. По фигуре, конечно, не села, но и сваливаться перестала. Я чуть не присвистнула. Точнее, присвистнула бы, если бы умела. Еще щелчок, и сапоги, только что спадавшие с ног, сели как влитые. Ого! Вырвался у меня вздох восхищения. А я так тоже смогу? «Сможешь», — усмехнулся мой спаситель. «На занятиях по бытовой магии и не такому учат». «Бытовой?» В груди разочарованно ёкнуло сердце. Старик хитро прищурился. «А ты что-то другое хотела?» «Ну, не знаю». «Задумалась». «А чувствую что?» «В тот момент я не могла объяснить, что чувствую». Может, потому что сама не знала, как это назвать. Но у меня было стойкое ощущение, что бытовая магия — это не то, что мне нужно. Внутри меня что-то бурлило, кипело, будто смола в закрытом котле. И это что-то требовало выхода. Поддаваясь интуиции, я прикрыла глаза и увидела это. Огромный огненный шар, полыхающий яркими всполохами. Из него, точно протуберанцы и солнце, вырывались языки пламени. Они тянулись ко мне, пытались лизнуть. Не отдавая себе отчета, я протянула руку к этому шару. И один из протуберанцев прошел сквозь мою ладонь. Я рефлекторно отпрянула, распахнула глаза и схватила пострадавшую руку здоровой. Уже собралась завизжать, как вдруг поняла, что нет никакого ожога, ни малейшего покраснения или боли. Что это? Пробормотала, оглядывая конечность. Увидела, хмыкнул Марциус. Это твоя новая сущность. Новая ну, ты. И... А теперь идем, некогда рассиживаться. Дела сами себя не сделают. Пребывая в легком шоке, я последовала за ним. Стоило выйти из домика, и меня охватил запоздалый страх. Я вспомнила, с каким трудом карабкалась сюда два дня назад. И как чуть не сорвалась. А потом поняла, что повторить этот подвиг вряд ли смогу. «Разве что за мной будут гнаться местные чудовища с сумасшедшими принцами во главе». Но Марциус, большое спасибо ему за это, не стал проверять мои навыки по спуску с горы, а сразу перенес меня вниз. Пока я облегченно вздыхала и приводила в порядок колотящееся сердце, он сказал, что нам нужно добраться до ближайшей деревни, а идти до нее целый день. И что не стоит терять время даром, Иначе не успеем попасть туда до заката. В деревне останемся на ночлег, а уже поутру наймем телегу не пешком же идти до самой столицы. У меня возник резонный вопрос А разве вы не можете превратиться в лошадь и домчать нас до деревни за короткое время? В глазах мага мелькнули сомнения насчет моих умственных способностей. Но он все же ответил. Медленно, делая акцент на каждом слове. И у меня зародилось подозрение, что так он объяснял новый материал самым нерадивым студентам. «Я не могу превратиться в лошадь. Олень — мой облик перевёртыш, и я принимаю его только ночью в свете луны. Это первое. Даже в образе оленя я слишком стар, чтобы тащить тебя на себе». «А ты слишком тяжелая, чтобы сидеть у меня на горбу». «Это второе». «Ну и третье. Если я обращусь, за нами потянется магический шлейф. Но раз уж тебе не терпится скорее попасть в руки наследников, пожалуйста, не стану мешать». «Эм...» <эрррором> «Я немного зависла». «А если мы пешком пойдем, то они нас не найдут?» «Надеюсь, что нет». «Вряд ли их заинтересует старый дед и тщедушный подросток, но нам лучше поторопиться». Мы шли, а я во все глаза смотрела на новый и пока еще чужой для меня мир. Всё здесь казалось причудливым. И солнце слишком большое, и деревья слишком огромные. Я таких странных стволов и ветвей никогда не видела. И те, и другие, будто свиты из сотен канатов». Да и листочки на них необычные, похожие на дубовые, только плотнее. Глянцевые, словно воском залиты. Под деревьями, между узловатых корней, стелилась трава. На вид вполне обычная, только она поднималась сразу, едва мы прошли по ней. А еще над нашими головами раздавалось пение птиц. Невидимые пивуны скрывались в густой листве. Я так заслушалась, что едва не споткнулась об упавшую ветку. Поймала насмешливый взгляд Марциуса и зашагала бодрее. Стыдно стало, что старик, ловчее меня, через кочки и ямы прыгает. Вскоре лес закончился, и мы пошли по узкой стежке между полей. А там цветы неизвестные среди колосьев качаются на ветру и тянут свои головки к свету. И у птиц, что в чистом небе летают, слишком яркое, непривычное мне оперение. Когда солнце достигло зенита, Марциус объявил привал. Я тут же плюхнулась под ближайшее дерево, обмахиваясь от жары. Совсем выбилась из сил, пока шли. Неприучены мои ноги к долгим прогулкам пешком, да еще от лесного воздуха голова кружилась, и желудок требовал мзду. Старик развязал узел котомки и достал печеные корешки, по вкусу напомнившие мне картофели. Круглые небольшие булочки, соль, кусок вяленого мяса и бутыль с напитком, оказавшимся кислым, но приятным на вкус. Аппетит на свежем воздухе разгулялся не на шутку. Хотя и так, сколько себя помню, дважды звать меня к столу еще не приходилось. Всегда любил поесть и всегда за едой просматривала новости в соцсетях. Вот и сейчас, утолив первый голод, по привычке достала телефон. Да только сети снова не оказалось. Ну какая сеть в мире магии? Полистала фотографии родителей, соседской кошки, что приходила к нам в сарай мышей ловить, старшей сестры и её сына, повздыхала над ними. Лучше все удалить, чтобы больше не думать и не тосковать. Да. Наверное, так будет правильно. Только вот рука не поднялась. Зато порадовала читалка. Все скачанные книги оказались на месте. Будет чем на досуге развлечься. Если, конечно, найду альтернативный источник питания. Моя-то батарея не вечная. Тех 60% заряда, что есть, надолго не хватит. Разрядится мой телефончик и превратится в бесполезный предмет. Я вздыхала, крутила в руках телефон и одновременно запихивала в себя остатки обеда. Марцел только с усмешкой поглядывал на меня, но молчал. Сам он ел мало. После еды старик сложил остатки еды и питья в котомку, а ее саму закинул на плечо. «Мне жуть, как хотелось спать», — сказывалась бессонная ночь. «Да еще и ноги с непривычки будто свинцом налились» но я поднялась вслед за своим проводником, позевывая и прикрывая рот рукой, двинулась за ним. Может теперь я понесу? предложила я ему. Неудобно как-то, взрослая деваха идет с пустыми руками, а старик тащит на себе все вещи. Марцел соглянулся, его серые глаза лукаво блеснули. Может ты понесешь? А уверена, что справишься? «Ну, не попробую, не узнаю», — смутилась в ответ. И почему-то мне показалось, что речь идет вовсе не о котомке. Дедуля улыбнулся в бороду, но ничего не сказала. А у меня возникла новая мысль. Марциоз, а почему я вас понимаю?» — спросила, пристраивая его мешок себе на плечо. «Надо сказать, не очень тяжелый. И принцев этих...» «Они ведь не люди, да?» «Я тоже не человек. Я украдкой на него покосилась. А кто вы?» «Маг. Я ведь уже говорил. Разве маги не люди?» «Ничего не могу понять. Многие считают, что нет. У людей одни правила, у магов другие. А в чем разница? Сама скоро узнаешь». «Я там для тебя книжечку захватил». «Краткая история Алистериума» называется. «На досуге прочтёшь». «А что язык понимаешь, так это обычное дело». «Феникс наделил тебя способностью различать языки нашего мира». «Все?» Я недоверчиво уставилась на него. «Может, и все?» Старик загадочно хмыкнул. «Кто его знает?» К вечеру, перед самым закатом, мы добрались до деревни. Я к тому времени уже падала с ног, под градом тёк по лицу, сердце выпрыгивало из груди. Да ещё эта отдышка, откуда только взялась. Но хуже всего было то, что котомка, сначала вообще ничего не весившая, с каждым пройденным километром становилась всё тяжелее. Под конец мне стало казаться, что я тащу на себе мешок камней. Но признаться Марциусу, что устала, язык не повернулся. Стоило лишь посмотреть, как этот сухонький старичок бодро шагает, а еще улыбается солнцу, травам, птицам, и что-то там насвистывает под нос, как меня охватывал стыд и злость на свое слабое тело. Теперь-то я вспомнила все съеденные пирожки, каждый час лежания на диване с книжкой и все пропущенные уроки физкультуры. И горько пожалела о них. Затянувшаяся прогулка стала для меня пыткой.